Глава вторая. Опасное путешествие. Мама мыла посуду после завтрака, папа рассматривал книгу о громцев. Она была совсем маленькая, всего в два папиных роста. Пипус с Пипиной играли в лото и ничего не видели вокруг. «Что, милый, уже покатался на санках?» — спросила мама, вытирая посуду. «Ты что-то быстро вернулся». Вы с Мышеврагом не поссорились?» «Мы с ним и не виделись», — буркнул одуванчик. «Почему?» — удивилась мама. «Вы же договаривались?» «Вы все что, ничего не знаете? Даже в окно ни разу не выглянули?» «Снег же растаял!» — закричал одуванчик. «А у крыльца такая лужа, что в ней можно утонуть!» «Правда?» — удивился папа, отрываясь от книги. «А я и не заметил». И он снова погрузился в чтение. «Если лужа замерзнет, — заметил Пипус, не прерывая игры, — можно будет кататься на коньках прямо у крыльца». «Здорово! — обрадовалась Пипина. — Только когда еще она замерзнет?» «Через два дня! — тут же сообщил одуванчик. — Ты этого знать не можешь! — сказал Пипус. — А вот знаю, и все! — Глупости! Лучше займись чем-нибудь и не мешай нам играть!» А дуванчику очень хотелось похвастаться перед старшими братом и сестрой, но он молча полез на подоконник и стал смотреть в окно. С крыши капала вода, деревья в саду почернели, а снег на земле съежился. Надежды, что мыши враг решится выйти из дома в такую погоду, не было никакой. Да и родители его бы не отпустили. Они над ним трясутся, говорят, что мышинцев и так мало осталось. Не то, что его одуванчика мама с папой. Им, похоже, совершенно все равно, дома он или нет. Занимаются своими делами, а на него одуванчика совсем не обращают внимания. Он оглянулся и мрачно посмотрел на свою семью. Господин Куцехвост по-прежнему читал книгу. Госпожа Куцехвост закончила мыть посуду и с увлечением писала картину на большом листе бумаги. Недавно она нашла блокноты и коробку с красками, и с тех пор все свободное время занималась живописью. Она уже написала портреты всех домочадцев и украсила ими стены, а теперь работала над картиной летнего луга в цветах. В центре картины стояла сама госпожа Куцехвост. Пипус с Пипиной продолжали свою игру, и, похоже, даже не вспоминали, что у них есть младший брат, который страдает от одиночества и рухнувших планов на день. Одуванчику стало очень жалко себя. Что ж, раз никто в семье не обращает на него внимания, он уйдет. Попробует сам добраться до мышеврага. Может быть, даже утонет в огромной ледяной луже у крыльца. Пусть Пикус с пепиной катаются потом на ней на коньках и смотрят сквозь толщу льда на своего замерзшего братика. Может быть, они пожалеют тогда, что не обращали на него внимания. Может быть, они уже жалеют?» Адуванчик с надеждой посмотрел на брата с сестрой, но те даже головы не повернули в его сторону. «Отлично, он уходит». Одуванчик соскользнул на пол, снова натянул пальтишко и шапку с помпоном и решительно направился к двери. Никто из семьи хвостов не обратил на него внимания. — Шарф! надевать не буду! — мстительно подумал одуванчик, нарочито громко хлопнув дверью. И снова никто не обернулся. Так все были заняты своими делами. В углу крыльца лежали сухие ветки для растопки. Адуванчик взял одну из них и, спустившись на нижнюю ступеньку, попытался измерить глубину лужи. До дна он так и не достал. «Придется переплывать. Адуванчик огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего. У стены валялся пустой спичечный коробок. Надеюсь, он меня выдержит, пробормотал он, подтаскивая коробок к краю крыльца. Прежде чем спустить его на воду, одуванчик наполовину выдвинул ящичек. Прихватив вместо весел пару веток, он спрыгнул в качающийся коробок. Ему было очень страшно, но он постарался ни о чем не думать, оттолкнулся от крыльца и поплыл, орудуя веслами, к противоположному берегу. Коробок качался и плыл куда хотел, а временами, что было еще хуже, начинал крутиться на месте. Но все-таки одуванчику удалось добраться до середины лужи. И тут коробок начал намокать и потихоньку погружаться в воду. Возвращаться уже не имело смысла, и одуванчик изо всех сил заработал ветками. Вдруг дно коробка отвалилось, и одуванчик оказался по пояс в ледяной воде. Он отбросил ненужные теперь ветки, вцепился в крышку коробка и забил по воде задними лапками. Вода была такая холодная, что просто дух захватывала. А намокшее пальтишко тянуло вниз. Но плыть он стал намного быстрее, и скоро крышка коробка уткнулась в кучу рыхлого снега. Проваливаясь в него лапками и дрожа от холода, одуванчик выбрался на берег и с тоской посмотрел на дом и такое далекое крыльцо. Как ему хотелось снова оказаться в теплой комнате! на дороге назад не было. Пришлось пробираться через мокрые сугробы к дому мышеврага. Зубы у одуванчика стучали, отбивая какой-то противный мотив, а мокрая пальтишка покрылась коркой льда и совсем не гнулась. Наконец он постучал в знакомую дверь и, когда ему открыли, просто упал в комнату. Одуванчик почти не чувствовал, как над ним хлопотали домовые, родители мышеврага как с него сняли тяжелое мокрое пальтишка завернули в одеяло, положили на печку и стали поить горячим травяным отваром. Мышеврак то и дело высовывал из-за спин родителей свою огненно-рыжую голову и тревожно спрашивал. «Тебе уже лучше, ты точно не умрешь!» «Не говори глупости!» — рассердилась на него мать, домовиха Добронрава. «Дай малышу поспать!» А Дуванчику действительно очень хотелось спать, Он согрелся, и глаза его сами собой закрылись.